Действие четвёртое. Ключевую сцену трагедии Еврипида, сцену убийства Пенфея, которого в вакханке по ошибке приняли за жертвенного льва, Голдинг в своём романе для пущей убедительности воспроизводит целых 3 раза. В первом случае в роли убитого и расчленённого Пенфея выступает визионер и пророк Саймон. Он является к дикарям со своими откровениями в самый неподходящий момент. Племя, охваченное дионисийским безумием, поёт и танцует. Саймона никто не слышит и не узнаёт. Его, как и Пенфея, принимают за зверя, терзают и в итоге убивают. Второй жертвой новых вакхантав становится Хрюша, персонаж много более близкий рассудочному Пенфею, нежели мистик Саймон. И более внятно ассоциирующийся с образом жертвенного животного свиньи. Хрюша попытается осуществить то, что только задумал и не смог сделать Пенфей отрезвить безумцев силой рассудка. Но и он, так же как его греческий прототип, погибает. Третий жертвой оказывается Ральф. Вакханты его преследуют, нагоняя первобытный страх.